Глава 30. Армии Салах аддина и Ричарда встретились под Орсуфом. Добравшись туда, аль-Таиб со слухов, ходивших у кузниц и оазис по пути, узнал, что после серии мелких стычек между двумя армиями наконец начался бой. Именно в это утро турки Салах аддина решили напасть на ряды крестоносцев по пути к Орсуфу. Альтаиру приходилось проезжать мимо сельчан, которые бежали из города, боясь за свои жизни. Альтаир увидел клубы дыма на горизонте. Когда он подъехал ближе, то разглядел сошедшихся в битве солдат далеко на равнине. Сверху они казались просто большими темными пятнами. Он разглядел отряд из десяти тысяч воинов, быстро двигавшихся верхом по направлению к врагу. Но было слишком далеко. чтобы с уверенностью определить сарацины это или крестоносцы. Подъехав ближе, Альтеир увидел деревянные боевые машины, одна из которых уже занялась пламенем. Отсюда он разглядел высокие деревянные распятия христиан, огромные кресты на деревянных подвижных платформах, которые толкали вперёд пехотинцы, и флаги сарацин и крестоносцев. Небо было черным от стрел, летевших с обеих сторон. Он увел всадников с копьями и группу сарацин на лошадях, которые, подобно осиным роям, стремительно врывались в ряды крестоносцев. По равнине разносился топот копыт, нескончаемый звон цимбал, сарацин, грохот барабанов, гонгов и труп. Даль До Таира донесся шум боя, Чудовищные нескончаемые крики живых, вопль умирающих, резкий звон стали о сталь, жалобное ржание раненных лошадей. По пустым стали попадаться лошади, бегущие без всадников, и тела мёртвых сарацин и крестоносцев, пригвождённых копьями прямо к земле и сидявших под деревьями. Альтаир вовремя осадил коня. потому что впереди из-за деревьев появились лучники-сарацины. Он соскочил с коня и убежал с дороги под прикрытие перевернутой телеги. Лучников было около сотни. Они быстро бежали по дороге и между деревьев на другой стороне тракта, низко пригнувшись, чтоб их не заметили. Похоже, солдаты решили тайком пробраться на территорию, контролируемую войсками противника. Аль-Таир встал и бросился в лес. следуя за лучниками на безопасном расстоянии. Он преследовал их несколько миль. Звуки боя стали ближе. Лучники поднялись на хребет. Теперь они были над полем боя. И нам угоновние у Альтаира перехватило дыхание от осознания, насколько оно огромно. Всюду, насколько хватало взгляда, были люди, живые и мёртвые, боевые машины и лошади. Какое во время осады Акры Аль-Таир оказался в самом центре ожесточённого яростного боя между двумя сторонами, ни одна из которых не была его. Он был на стороне ордена, и сейчас у него была задача защитить его, остановить зверя, которого он случайно спустил с цепи, прежде чем он разорвёт орден. Вокруг него лежали мертвецы, словно здесь совсем недавно был бой. Солдаты, занявшие хребет, имели преимущество, находясь наверху, и с яростью вступили в бой с противником. Когда лучники сарацины поднялись на хребет, они столкнулись с пехотинцами и лучниками крестоносцев. С обеих сторон раздались крики. Люди Салаха ад-Дина воспользовались элементом неожиданности и победили. После первой волны атаки на хребте остались тела крестоносцев, некоторые из которых Падали со скалы вниз, прямо на поле боя. Альтаир спрятался и стал смотреть, как перегруппировались крестоносцы, и бой возобновился с новыми силами. Прокравшись вдоль хребта безопасным путем, Альтаир пробрался в тыл к крестоносцам, где находился Ричард Львиное Сердце. Единственный способ остановить Робера де Сабле – добраться до Ричарда. Альтаир приблизился к полю боя. И обошел его по дуге слева, стараясь не попасться на глаза разведчиков, стараясь не попасть на глаза сражающимся. В кустах он наткнулся на спрятавшегося рыцаря, который следил за боем и скулил от страха. Альтаир не стал его трогать, обойдя стороной. Впереди раздался крик. И на пути Альтаира появились два крестоносца с обнаженными палашами. Он остановился. Левой рукой вытащил из-за плеча меч. Правой достал метательный нож. Один из разведчиков отступил, и Альтаир повернулся ко второму и убив его, осознал, что они не были разведчиками. Это были дозорные. Посмотрев сверху на поле боя, Альтаир понял, что стоит на вершине холма. Недалеко от себя он увидел стандарт Ричарда Львиное Сердце, а вскоре разглядел и самого короля. Сидевшего верхом на коне. Его рыжая борода и волосы ярко пылали на лучах солнца. В это время ассасинов окружили пехотинцы короля, и Альтаир оказался в ловушке. Все рыцари были в кольчугах, с обнажёнными мечами, а в глазах виднеющейся в прорезях шлемов полыхала ярость. Они собирались защищать своего господина. Альтаиру же нужно было, во что бы то ни стало, добраться до него. Какое-то время шла битва. Аль-Таир словно танцевал с мечом, прокладывая себе дорогу к королю. Окровавленный меч мелькал в воздухе, нанося сильные удары. Постепенно ассасин приближался к тому месту, где он видел Ричарда. Король стоял на поляне. Он спешился, настороженный начавшейся рядом битвой. Его телохранители тут же окружили его плотным кольцом. Теперь король был сложной целью. Аль-Таир продолжал бой. Меч летал в воздухе. Солдаты падали, одежду ассасина заливала кровь крестоносцев. Наконец ему удалось прорваться. Он увидел, что люди короля обнажают оружие, яростно сверкая глазами. Он заметил лучников, влезающих на ближайшие валуны, чтобы найти выгодную позицию и остановить нарушителя. «Подождите!» – крикнул Аль-Таир. Несколько шагов, и вот он уже смотрит в глаза королю Ричарду. Но его охрана тут же шагнула навстречу ассасину. Я принёс слово, а не меч. Король носил алые одежды, на груди золотыми нитями был вышит лев. Из всех только он не поддался страху или панике и теперь спокойно стоял в центре битвы. Он поднял руку, и солдаты остановились. Битва прекратилась. Альтаир с радостью увидел, что нападавшие отступают на пару шагов, давая ему возможность пройти. Он опустил руку с мечом. Альтаир тяжело дышал и чувствовал, что все взгляды обращены на него. Все мечи были направлены в его сторону. Все лучники держали его под прицелом. Одно слово Ричарда, и он умрёт. Но вместо этого Ричард сказал: "Пришёл обсудить капитуляцию. Самое время" — Нет, вы не поняли, — отозвался Аль-Таир. — Меня послал Аль-Муалим, а не Салах-ад-Дин. Король помрачнел. — Ассасин? — Что это значит? Говори да поскорее. Солдаты чуть выдвинулись вперед. Лучники напряглись. — Среди вас есть предатель, — сообщил Аль-Таир. — И он нанял тебя убить меня, — прорычал король. — Ты пришел позлорадствовать, прежде чем напасть. Боюсь, у тебя ничего не выйдет. Я пришёл не за вами, а за ним. Так договори, посмотрим, правда ли это. Король Ричард подозвал Альтаира ближе. Кто он? Робер де Сабле. Ричард удивлённо вскинул брови. Мой лейтенант? Он вас предаст, спокойно пояснил Альтаир. Он старался тщательно подбирать слова, чтобы его случайно не поняли неправильно. Альтаиру было нужно, чтобы король поверил ему. Это не так, ответил Ричард. Он хочет лишь отомстить братству за хаос, что вы устроили в Акрии. И я его поддерживаю. Немало моих лучших людей пало от ваших рук. Значит, Робердо Сабле уже говорил с королём. Альтаир сделал глубокий вдох, от того, что он сейчас скажет, будет зависеть его жизнь. Это я убил их, и у меня были на то причины. Ричард хотел рассерженно что-то сказать, но Альтаир перебил Выслушайте меня. Уильям Монферат с помощью своей армии собирался захватить Акру. Гарнедына плюс сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант планировал установить морскую блокаду, чтобы не дать королевству выслать вам помощь. Они вас предали и приказал им это. Грабер, ты что ж думаешь? Я этому поверю? спросил Ричард Львиное Сердце. Вы знали их лучше, чем я. «Вас, правда, так удивило знание об их грязных намерениях?» Ричард на мгновение задумался, а потом повернулся к одному из солдат, стоявших рядом. На голове у рыцаря был шлем. «Это правда?» – спросил он. Снял шля... «Рыцарь снял шлем». И Альтаир увидел Робера де Сабле. Альтаир, не скрывая отвращения, посмотрел на него, вспомнив обо всем, что тот сделал. Именно этот человек подослал вместо себя женщину. Их взгляды скрестились. Они встретились впервые с памятного боя под храмовой горой. Тяжело дыша, Аль-Таир стиснул руку в кулак. Де Сабле усмехнулся, кривя губы, и ответил Ричарду. «Повелитель», — сказал он, — в голосе у него звучало раздражение. «Перед вами ассасин, и они известны своим коварством». Это неправда. У меня нет причин лгать, огрызнулся Аль-Таир. Но ты лжешь, усмехнулся Десабле. Ты боишься за свою маленькую крепость. Вы сможете противостоять объединенной мощи крестоносцев и сарацин. Он усмехнулся, представляя себе падение Массиафа. Я сражаюсь за жителей Святой Земли, возразил Аль-Таир. Если мне придется отдать жизнь ради мира на этой земле, что же? Да будет так. Ричард ошеломлённо смотрел на них. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет другого. И у нас нет на это времени, сказал де Сабле. Я должен встретиться с Саладином и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее это будет добиться. Он собрался уходить, видимо, надеясь, что всё закончилось. Подожди, Робер, остановил его Ричард. переводя взгляд с Де Сабле на Альтаира. Де Сабле разочарованно выдохнул и несколько грубовато поинтересовался. «Зачем? Чего вы хотите? Неужели вы ему поверили?» Альтаир видел в глазах Де Сабле промелькнувшее удивление, что король, возможно, сомневается, и что, возможно, он более склонен поверить в слово ассасина, нежели тамплиера. Альтаир задержал дыхание. Это важное решение, ответил король. Я не могу принять его сам, и упримет некто более мудрый. Я благодарю вас. Нет, не ты, Робер. Тогда кто? Всевышний. Король улыбнулся, будто бы придя к правильному решению. Пусть все решит поединок. Несомненно, бог будет с тем, чье дело праведное. Альтер внимательно посмотрел на Робера. Он увидел, как на лице Досабле промелькнула уверенность, когда он без сомнения вспомнил их последнюю встречу и то, как легко он справился с Алтаиром. Алтаир тоже вспомнил их встречу и сказал себе, что теперь он другой человек. В прошлый раз он был слишком высокомерен и поэтому проиграл. В огромной силе рыцарь он старался не об огромной силе рыцарь он старался не вспоминать и о том, как он с И о том, как он схватил и швырнул Альтаира так легко, словно тот был мешком пшеницы. Де Сабле тоже вспомнил это. И повернувшись к королю, он склонил голову в знак согласия. «Если вы этого желаете», — произнес он, — «желаю». «Да будет так. К оружию, ассасин». Король и его первый помощник остались стоять в стороне. А телохранители образовали кольцо вокруг Альтаира. вылубающегося до сабле. В отличие от Альтаира, Рабер не был усталым и измотанным битвой. На нём была крепкая броня, тогда как у асасина была лёгкая одежда. Он не был ранен, как Альтаир, которому пришлось пробиваться к королю. И до сабле тоже прекрасное это понимал. Рабер налёк Рабер надел кольчужные рукавицы, и один из его телохранителей подошёл к нему, чтобы помочь надеть шлем. Десабле знал, что ассасину с ним не совладать. «Значит», — поддразнил Альтаира, — «мы снова встретились. Надеюсь, на этот раз с тобой будет не так легко справиться». «Я не тот, с кем ты встретился в храме», — подняв меч, ответил Альтаир. Шум битвы у Арсуфа теперь казался далеким. Мир вокруг сузился до размеров круга. И в нем осталось только двое. Он... Ид досабле. А мне кажется, ты не изменился, сказал досабле. Он поднял меч, приветствуя Альтаира, который сделал то же самое. Они замерли. Досабле перенёс вес на другую ногу, ожидая, что Альтаир нападёт первым. Но асин сумел преподнести первый сюрприз, равнодушно ожидая, пока атаку начнёт досабле. Внешность обманчива, возразил Альтаир. Верно, верно. с усмешкой отозвался Досабле и в следующее мгновение изо всех сил ударил противника мечом. Альтаир отбил клинок. Сила удара Досабле почти выбила меч у него из руки, но он отразил удар и ушёл в сторону, пытаясь найти брешь в ряду телохранителей Досабле. Мечи тамплиеров были раза в 3 тяжелее лёгкого клинка Альтаира. И хотя рыцари славились упорством и тренировкам с мечом, и умением им владеть они были куда медленнее асасина может удар его сабле сильнее но альтаир намного быстрее так что в этот раз альтаир вполне мог победить его его прежняя ошибка состояла в том что досабле сумел воспользоваться своим преимуществом но теперь альтаир не был намерен давать ему такой возможности но досабле по-прежнему уверенный в себе продолжал атаковать Скоро это закончится, и Масиал будет уничтожен, прошептал он, оказавшись так близко к Альтаиру со своим тяжёлым мечом, что ассасин услышал его свистящий шёпот прямо у своего уха. "Мои братья сильнее, чем ты думаешь", ответил он до сабле. Мечи ещё раз столкнулись. "Довольно скоро мы это проверим", усмехнулся до сабле. Альтаир танцевал с мечом. Он защищался, парируя удары Уклонялся и, находя прорехи в броне, наносил противнику чувствительные порезы. А два или три раза он с огромной силой даже ударил рыцаря прямо по, прямо по шлему. Де Сабле попятился назад, собираясь с силами. И, возможно, только сейчас осознав, что на этот раз Альтаира будет убить не так легко, как он полагал. «Ох», — мыкнул он, — «малыш научился обращаться с клинком. У меня была хорошая практика на твоих людях». они пожертвовали собой во имя высшей цели. Так будет и с тобой, не сомневайся. Доблес сделал большой шаг вперёд и мощным ударом едва не выбил клинок из рук Альтаира, но ассасин уклонился в сторону, одновременно разворачиваясь и ударяя эфесом по спине Доблеса, так что тот споткнулся и едва не упал. Роберт тяжело дышал. Если бы не рыцари, образовавшие вокруг них кольцо, Он бы точно упал на землю. Его поддержали. И Робер замер, яростно и тяжело дыша. Время игр прошло, прорычал он, словно надеялся, что громкие слова сумеют воплотиться в реальность. И бросился вперед, правда уже не с былой смертельной грацией. Сейчас им двигала лишь слепая надежда на победу. Оно давно прошло, отозвался Альтаир. Он не чувствовал волнения, был спокоен. зная, что он чист перед небом, простой ассасин, не больше. И поэтому именно он должен победить Робера де Сабле. Поэтому в то время как атаки де Сабле становились все более и более беспорядочными и отчаянными, Альтаир легко отбивался. «Откуда ты берешь силы?» – выдохнул де Сабле. «Это какой-то трюк? Или ваши наркотические травы?» «Твой король же сказал тебе, справедливость всегда торжествует над жадностью». Моё дело праведное, закричал Досабле глухо простанав, поднимая меч. Медленно, чудовищно медленно Альтаир увидел лица его людей. Все они ждали, что ассасин нанесёт смертельный удар. Это он и сделал. Меч вонзился прямо в центр алого креста на груди Досабле, пронзив доспехи.